Глава сорок четвертая. Начальник и подчиненное. Ева провела весь день как на иголках. После разговора с Артумом она честно пыталась сосредоточиться на работе, но это было неимоверно сложно, особенно если учесть тот факт, что шеф сегодня был в ударе. Он целый день устраивал разносы подчиненным, даже его заму Ольге Дмитриевне пришлось несладко. Шеф долго держал ее в своем кабинете, а потом... Она вышла красная как рак и принялась гонять подчиненных хвост и гриву. Всё потому, что на днях прошляпили одного жирного клиента. Хотя насколько Эве было известно, рекламный отдел сделал всё возможное. Эва была единственной, кому не досталось от Артура на орехи. Ольга Дмитриевна также её не трогала, наверное, потому, к концу рабочего дня коллеги поглядывали на неё откровенно враждебно, что настроение не улучшало. Ведь все понимали, что плохое настроение шефа связано с их ссорой. Только для Эвы это была совсем необычная ссора. Сегодня в разговоре с Артуром она лишний раз убедилась, что ему плевать на ее чувства. У него все просто извинился и все, что еще надо. Только она ни на грош не поверила в его извинения. Он не чувствовал за собой никакой вины, лишь злость от того, что она посмела уйти. Удобная девочка для развлечений, до этого не смевшая лишний раз открыть рот. Вдруг куда-то делась, и Артур подумал: не порядок, надо бы вернуть. А может, он её опять попросту зачесал в штанах? Только Эва больше не удобная девочка, с которой можно не церемониться. Ей было откровенно мерзко узнать, какой Артур её видел всё это время. Впрочем, она сама виновата. Ведь пока они жили вместе, она очень старалась стать подходящей для Артура. Каждый день стремилась быть для него максимально полезной и дома, и на работе, соглашалась на всё, чего он от неё хотел. Сама изобретала оправдания его холодности и игнора, довольствовалась крохами его внимания. Даже выдумывала себе какие-то чувства с его стороны, а оказалось все так просто. Он ее из-за человека не считал. Услышать от любимого мужчины, что он все время проведенное вместе считал ее шлюхой, было для нее страшным ударом. От его жутких слов ей было до смерти обидно, и, наверное, будет обидно всегда. Стало сразу понятно, почему он без всяких ухаживаний тащил ее в постель, почему игнорировал за пределами спальни. Плевальное чувство относился по-хозяйски. Никакого уважения с его стороны и речи не шло и не пойдёт, учитывая с каким апломбом он заявил, что ей не стоило с ним спать в их самый первый раз. Дать ему по мордасам тогда влюксе вот это действительно то, что она должна была сделать. И больше не вестись на его харизматичной улыбки, жаркие взгляды, ведь он видел в ней лишь сексуально привлекательный объект, ничего больше. Или хотя бы ей стоило дать ему по мордасу в ночь, когда Артур Первые полез к ней в койку, когда она к нему переехала. Ведь она тогда чётко озвучила, что не хотела с ним спать, но ему плевать, что она хотела, такому как он важны только его желания. Эва до сих пор сгорала от жуткого стыда за то, как легко отдалась ему. Сама опрочил его веру в том, что она шлюха, но больше она такой ошибки не сделает. Чтобы другие тебя уважали, нужно самой себя уважать. Успокойся, переключись, убеждала она себя. К концу дня страсти в офисе накалились настолько, что никто из сотрудников даже не помыслил уйти с работы вовремя. Каждый сидел за своим компьютером и что-то печатал, кому-то звонил. Эва тоже была занята написанием статьи для одной из соцсетей, пыталась состряпать что-то интересное про новое меню ресторана при гостинице. В этот момент её телефон забилел сообщением. "Зайди ко мне", писал Артур. Эва поёжилась. Хорошая услужливая девочка, которая жила в ней всё это время, Уже поднялась бы с кресла и поспешила к шефу, но Эве больше не хотелось быть такой. Тем более она не желала переживать снова то, что пережила этим утром, когда с ним разговаривала. Ей надоело сложить половым ковриком, об который Артур вытирал ноги. Она набралась смелости и ответила Артуру: "Вопрос по работе?" И совсем игнорировать его не могла, он всё-таки её начальник. Ей тоже прилетело: "А то ты не понимаешь, о чём я хочу с тобой говорить, жду". Красноречивение куда А он вообще хоть задался вопросом, ей хочется с ним говорить или нет? Сто процентов ему это даже в голову не пришло. Попроси он Эви за дип, пожалуйста, она может быть еще и подумала бы. Но вежливый тон – это не про Серкисяна. Нет, ответила она просто. И тогда Артур вышел сам, жестким взглядом окинул кабинет, двинулся сразу к ней. Эви даже намек показалось, сейчас хватит ее за локоть и потащит к себе силой, но слава богу обошлось без этого. Он подошёл к её рабочему столу, наклонился и проговорил тихо: "Евелина, озвучьте сроки, пожалуйста". "Какие сроки?" Она даже не сразу поняла, о чём он. "Сроки, в течение которых вы собираетесь вернуться на предыдущее место жительства. День 2. Хочу заметить, что 2 это крайний срок". "О, как?" пропыхтела она про себя. Внутри проснулась такая злость, что хотелось прямо сейчас воспользоваться его советом и всё-таки дать ему по мордасам. А ладонь зачесалась. Его величество ведь установит ей сроки, в течение которых она должна к нему вернуться. Нет, ответила она твёрдо, посмотрела на Артура строго. Да что ты заладил со своим нет? тихо прошептал он. С полминуты помолчал, буравя её взглядом, а потом вдруг кивнул, видно, что-то для себя решив, сказал совсем неприветливо: Ладно, собирайся, Велина, подвезу вас до дома нового. Не нужно, я сама, ответила она, как могла сдержана. Это не обсуждается, покачал он головой. Я сделаю пару звонков и освобожусь. Через 15 минут будьте готова. На этом он развернулся и ушёл в свой кабинет. Но Эва и не думала ждать. Она выключила компьютер, подхватила сумочку и позорно сбежала.